Глава десятая Лила еще раз икнула и, усевшись на землю, почесала нос. Посмотрела на Кая, подмигнула ему и, завалившись на бок, легла и уснула, не переставая улыбаться. Во! воскликнула, счастливо улыбаясь лиля «А еще, — говорит, — что я чахла и пить не умею». «И часто вы вот так напивались?» Не веря своим глазам, спросил Кай. Он немного иначе видел обучение этих девушек. не замотала головой Лиля, охнула и, схватившись за голову правой рукой, левой прикрыла рот и прошептала. «Перестаралась! Чё это мне как-то того? Этого!» Лиля слегка позеленела, но сумела справиться с желудком, и вдруг... шлепнув себя по лбу, заявила. «Вот я балбесина! Ну скажи же, меня же учили! Ща, только это!» Лиля попыталась встать, не смогла. Протянула руку Каю и потребовала. "Тени. «Чему тебя учили?» Улыбаясь, спросил Кай, подымая на ноги совсем осоловевшую девушку. «Ну, этот, как его, учитель мой, ну, безумный который!» Ответила Лиля, держась Кая и шепотом добавила самым доверительным тоном. «Ох, и всыпет он мне, если узнает, что я забыла про это!» «За что?» «Сейчас, подожди, дай собраться в кучу!» Попросила Лиля, постаралась встать ровно и, закрыв глаза, попыталась сосредоточиться. Но смех рвался из пьяного сознания. И она прыснула сдерживаемым смехом, но сама на себя рассердившись, потребовала. «Лилька, ты сможешь? Соберись!» «Не, ну а чё? Он меня учил, учил, а я забыла!» «Точно всыпет!» «Лиля, соберись!» «Ты сможешь!» — строго потребовал Кай. И Лиля посмотрела на него мутными глазами и, благодарно кивнув, встряхнулась и начала нашептывать «вы». Простой деревенский заговор, которому ее научил безумный док. Голова быстро прояснилась, мысли перестали расползаться в разные стороны, а ноги вдруг перестали быть ватными. Девушка встряхнулась, потрясла головой, охнула от накатившей боли и, схватив флягу, разом опустошила ее наполовину. «Ох!» – простонала она. Вот ведь реально, чем проще, тем эффективнее. А я тут дурью маюсь. Что ты сделала? Пораженно спросил Кай, не веря своим глазам. Избавилась от опьянения. Простая деревенская магия народа моего учителя. Очень эффективна. Главное, с пьяну снова не перепутать. Улыбнувшись, ответила Лиля, и, довольно охнув, потянулась и подошла к Лилайе. Теперь давай тебя в порядок приведем, а то действительно вдруг к этому привыкание есть и защиту поставим. Пьянеть месяц не сможем. Лиля водила руками над спящей сестрой, и Кай не сводил с нее глаз. Он много магов встречал на своем пути. Среди них были и благородные дамы и самых высокородных семей. Но вот таких принцесс он еще не встречал. Они таили в себе столько тайн и имели столько граней характеров, что ему становилось все более и более интересно узнать, чем они его еще удивят. Лилая проснулась резко с ругательствами и посмотрела на сестренку сукаризной. «А раньше ты не могла это сделать. Мы тут мучаемся, а ты...» «Я забыла», — виновата призналась Лиля. ху Лилька, ты еще то чудо! Забыла она!» Возмутилась Лилая, обняв сестренку, и поцеловала ее в щеку. «Обожаю тебя, забываха ты моя!» «Может, все-таки и делом займемся?» Напомнила о делах насущных Кай, и девушки сначала посмотрели на него, как будто он оторвал их от очень важных дел, а потом посмотрели на контейнер, как на врага. «Займемся!» — заявили они одновременно. и, схватив друг дружку за волосы друг дружки, проорали одновременно. «Мое счастье!» Снова рассмеялись, и Кай покачал головой, понимая, что стал свидетелем каких-то чисто женских традиций, и решил не спрашивать. Девушки развеселились и подошли к контейнеру, и одновременно взявшись за запоры контейнера, хотели его открывать, и Кай... Последнюю секунду до того, как они распахнули дверь, успел их остановить. Он и сам бы не смог объяснить, почему он это сделал. Просто вдруг понял, что девушки погибнут, если это сделают. «Стойте!» — приказал он, и девушки замерли. «Чего?» — удивилась Лиля. «Вы уверены, что там нет ловушки?» Уже более спокойно спросил Кай. «В прошлый раз не было вроде...» неуверенно ответила Лилая. «Может, на расстоянии откроем?» предложила Лиля. И девушки вместе с Каем отошли на несколько шагов от контейнера. И Лилая магическим захватом распахнула двери контейнера и во все стороны рассыпался золотистый порошок. И до девушек донесся запах миндаля и уксуса. «Цианид!» «И какая-то кислота!» – сообщила Лиля и, достав из кармана тряпку, снова завязала лицо, чтобы защитить себя от яда. Лила и Кай сделали то же самое и на расстоянии трех шагов аккуратно рассмотрели сначала порошок на полу. Кай осторожно наступил на него кончиком ботинка и, приподняв ногу, рассмотрел подошву. «Реакции нет», – неуверенно прошептала Лиля. Потом осветила внутреннюю часть контейнера и присвистнула. Внутри он был огромным и наполовину был заполнен ящиками, коробками и сундуками. Во второй половине были стеллаж с оружием, инструментами. И там же стояли манекены, одетые в шикарные одежды разных миров и времен. «Ну, тряпки нам точно не нужны», «А вот то, что там плазмометы висят, это меня очень радует», заявила Лилая и первой вошла в контейнер. «Главное, чтоб тут хотя бы противогазы были», возразила Лиля. «Я, конечно, все понимаю», ответила ей Лилая явно из упрямства. «Но оружие — это наше все. Будет чем от мутантов отбиваться, и карапаны нам теперь не страшны». «Хорошо», Плазмометы мы возьмем, и даже вон те короткие мечи, которые Джереми за спиной носил и снизу доставал их, возьму я. Помнишь, как он красиво тогда выпендривался на поединке? Он того поединщика чуть на фарш не пустил. Лана аж расплакалась от умиления, так гордилась собственным мужем. Помню, хорошие были времена. Со вздохом произнесла Лилая и посмотрела на Кая, стоявшего на пороге. Чего застыл? Вон тот наряд. Он указал на алый костюм, расшитый золотом и драгоценными камнями, походивший на военный костюм, в котором драгоценности играли роль бронежилета. Откуда он? Не знаю, пожав плечами, ответила Лилая. Я тут ни одного костюма не узнаю. Похоже, тут все старинное. Это костюм, генерал, церемонии мистера. Я такие на одной из моих планет видел, произнес Кай. Там были люди-звери. Они были наполовину людьми, наполовину животными. И были очень агрессивными, мне так казалось тогда. Я приказал их уничтожить. С этого все и началось. Среди них были вершители, а лживый вершитель приказал уничтожать. Кай как в трансе подошел к одежде, трясущейся рукой прикоснулся к алой ткани и, вздрогнув, одернул руку и прошептал «Как кровь!» «Эй, дружище!» — обратилась к нему Лиля и посмотрела на сестру так, чтобы она поняла, что парня нужно отвлечь. «Ты бы мог нам эти ящики осмотреть? Их тут много, а нам нужна защита. Помнишь?» Помню." Я все помню. Я не могу забыть ничего. Пробормотал Кай, и Лилая поняла, что он на грани нервного срыва. Процесс перевоспитания шел слишком быстро. Парня начала мучить совесть, а он с ней был незнаком и иммунитета на ее укол не имел. Девушка вздохнула шумно, посмотрела на сестру, та развела руками, тоже прекрасно понимая, что происходит с Каем. «Кай, понимаю, что у тебя было не самое радужное и светлое прошлое, но сейчас тебе нужно...» начала говорить Лилая, но Кай резко обернулся, и она замолчала. Его глаза сияли, как искры солнца, и гнев исказил его лицо. «Что я должен?» — рявкнул он. «Я должен был думать тогда, а сейчас-то что? Когда уже все сделано, когда погублено столько невинных, «Что теперь-то?» Лилая подошла к Каю и, обняв его, прошептала. «Я с тобой, и все будет хорошо. Вот увидишь». Кай замер с приподнятыми вверх руками и растерянно посмотрел на обнимающую его девушку. Он не понимал, почему, но она его успокаивает. Она должна его презирать и ненавидеть. Он только что признался, что истребил целый народ. а она его успокаивает и даже обнимает. Он перевел взгляд на Лилю, та ласково ему улыбнулась и просто кивнула. Кай медленно опустил руки и обнял Лилаю в ответ. «Вот и хорошо!» пробормотала Лиля, отворачиваясь и, не сдержавшись, торжествующе улыбнулась. «Но нам нужно разобраться в этих коробках. Времени у нас не так много». Через два часа Потные и уставшие все трое смотрели на коробки с эмблемой химической защиты и счастливо улыбались. Костюмов было пять штук и легко подгонялись подрост девушек. Но главная Кай нашел два кожаных кошелька и торжествующе пританцовывал на месте, довольной находкой. Оказалось, эти кошельки были миниатюрным подобием подпространственного кармана, и могли вместить в себя больше ста килограммов вещей. К тому же они обладали свойством сохранять продукты и воду свежими. Для продуктов такие кошельки и создавались. «Похоже, владелец этого контейнера был любителем антиквариата», заключила Лиля, и начала отставлять в сторону то, что они собирались с собой брать. Коробки с сублимированной едой и сгущенным молоком, коробки с макаронами – и три ящика с минеральной водой в стеклянных бутылках. На все это с умилением смотрела Лилая и вдруг произнесла. «Теперь я понимаю, почему Лана везде делает тайники с запасами еды и оружия. Кай, наша наставница, даже порог космических кораблей в тайниках имеет. И никто не знает, что еще может в космическую станцию или еще что-нибудь удивительное». Она долгие годы скиталась по разным мирам, используя корректор времени, так что даже ее муж точно не знает, что пережила наша наставница. — Откуда у нее корректор времени? — удивился Кай. — В большинстве империй и галактики они под запретом. — Не знаю, — произнесла Лилая, — но мы его видели. Странная штука, пожирающая энергию магических кристаллов в огромных количествах. Но Лана поклялась его больше не использовать. Такие путешествия крайне опасны. А опасностей в ее жизни и так было предостаточно. — А в ваших жизнях? — поинтересовался Кай, перетаскивая в свои запасы ящики с оружием. — Всякое бывало, — уклончиво ответила Лилия и попросила. — Ты не мог бы выйти, мы переоденемся. Кай молча вышел и стал так, чтобы не видеть, что происходит в контейнере. Девушки шушукались и не торопились выходить. Он рассматривал обвалившиеся камни, серые запаленные стены и думал о корректоре времени. Как бы он хотел его заполучить, тогда бы он мог многое исправить. Но потом Кай вспомнил, что у корректоров времени ограничение на возврат в прошлое, в тысячу лет, и, поморщившись, решил, что пустые мечты только отвлекут его от правильного пути. Поэтому он постучал по стене контейнера и спросил, «Вы скоро там?» «Идем, уже идем!» проворчала в ответ Лилая, и обе девушки вышли из контейнера, и Кай, осветив их фонариком, изумленно приоткрыл рот. Девушки не напрасно возились долго. Волосы были расчесаны и заплетены в тугие косы, чтобы волосы не мешались, Замызганные и рубашки были заменены на черные мужские футболки, поверх которых были надеты портупея и из-за спины виднелись короткие мечи, почти кинжалы, извлекаемые снизу, а не из-за плеч. На широких кожаных поясах с множеством карманов висели кожаные кошельки с запасами. Черные брюки из плотной ткани не очень подходили для пустыни, Но девушки припасли и другую одежду. Высокие ботинки из плотной ткани со шнуровкой и с защитой для ступней заканчивали их воинственный образ. И Кай, невольно улыбнувшись, спросил, «А мечи вам зачем? Вы же плазмометы взяли?» «Надо», — коротко ответила Лиля и указала Каю на заранее приготовленную коробку с тремя костюмами химзащиты. «Ты несешь костюмы», А я, на всякий случай, опечатаю контейнер. Как свернуть его в жемчужину, я не знаю. Так хоть пусть запечатанный будет. Мало ли что. А у нас тут запасник есть. Кай молча поднял увесистую коробку и пошел к выходу из зала. Девушки нагнали его быстро, и они пошли к нужной им двери. Разговоры кончились быстро. Все трое мучились вопросом, что за дверью. И не ошиблись ли они с выбором города? Вдруг все-таки нужно было идти к развалинам Абуракана? Но одев костюмы и открыв дверь, они поняли, что не ошиблись. Город был подключен к кометистовому проклятию, и для его запуска действительно погибло много людей. Пол был усеян сотнями скелетов. кости приходилось расталкивать, Чтобы пройти к высокой ограде, оплетенной золотистой и серебристой проволокой, по которой пробегали искрки энергии. За забором был подиум, на котором была колонна метра высоту, и на ней лежало пять аметистов в ложах, подключенных пучками проводов к забору и к толстому проводу, уходившему в потолок. Кай осветил потолок и невольно присвистнул. Он был усеян аметистами. встроенными в сложный артефакт, в центре которого пульсировал огромный аметист с голову самого Кая. Но вся эта конструкция была лишь звеном одной магической цепи, охватившей весь мир, и то, что им было нужно, явно было не в этой комнате. «Выключать нельзя», – прошептала Лиля. «Служители позовут себе подобных, и все. Море трупов». и мир под их контролем. «Там в углу!» указала Лилая лучом фонаря на самый дальний угол. «Там ящики с аметистами!» «Кажется, и еще что-то!» «Аметисты бы нам пригодились!» обрадовалась Лиля и первая пошла к ящикам. Но те оказались под защитой магического щита, и чтобы пробиться к ним, им бы пришлось использовать слишком мощную магию, а она могла навредить конструкции. «Жаль!» «Ну да ничего», – разочарованно сказала Лиля и осветила стену возле ящиков и взвизгнула от неожиданности. Стена была активным порталом и поглотила свет фонаря. Кай и Лиля тоже увидели этот эффект и подошли поближе. Лиля высветила арку перехода, точно такую же, какую им показывал Ях, и увидела наверху магический кристалл, сиявшей последними каплями энергии. «Портал работает! На последних каплях магии!» произнесла она свои мысли вслух. «Что там? Мы не знаем. Если такая же комната, как и тут, то мы из нее не выйдем. Она открывается только с той стороны двери, и магии по ней не шарахнешь. Там защита стоит», добавил Кай. «Тогда...» «Мы туда не пойдем», – начала было говорить Лиля, а потом вспомнила о магии подгляда и, создав небольшого голубка, закинула его в портал. Сама девушка закрыла глаза и с трудом наладила зрительный контакт с голубком. Он пролетел в точно такую же комнату с аметистовым артефактом и исчез, поглощенный энергией забора. «Там то же самое, что и тут». И еще забор поглощает магию. «Тогда нам наверх и уже там решим, что делать?» Спросила Лилая, и Кай, молча кивнув, пошел на выход. Все трое вышли из комнаты и еще какое-то время стояли у открытой двери. Чувство разочарования лишило их сил. И Лиле показалось, что она сейчас расплачется от обиды. Но Кай наконец-то запер дверь. и ключ от нее положил так, чтобы его не с первого раза можно было бы заметить. «Колдоните за нами порыв ветра, чтоб следы наши затереть. Не нужно никому знать, что мы тут были», попросил он и, расстегнув костюм защиты, улыбнулся девушкам. «Ничего, мы его обязательно найдем и выберемся из этого мира». Выходили из подземелья медленно, заметая за собой следы. А когда до выхода на улицу оставалось несколько метров, они услышали голоса и вообще остановились. «Тяните!» — кричал хрипловатый голос, и раздались скрипы веревок им от людей, тянущих что-то тяжелое. «Что это?» — шепотом спросила Лилая, стоявшая у входа и наблюдавшая за двумя десятками людей, одетых в синей одежды, и с татуировкой цветка, похожего на лотос, на лбу. Они пытались вытянуть квадрокоптер служителей из кучи песка, и у них это уже почти получилось. Кабина квадрокоптера оказалась заполнена водой, и теперь уже Кай не сомневался, что служители утонули, но он опасался, что в квадрокоптере может быть система самоуничтожения, и какой силой будет взрыв, он не мог предположить. На месте служителей он бы позаботился о сохранении своих тайн, поэтому он поманил девушек к большой щели в стене и помог им пролезть так, чтобы ловчие короля с севера их не заметили. Сам он еле протиснулся в эту же щель, и они крадучись пошли к выходу из города. Раздался треск. Одна из веревок лопнула, и тянувшие его ловчие полетели кубарем на землю. Тот, что командовал ловчим, заорал, начал раздавать пинки и подзатыльники, послал своих подчиненных к квадрокоптеру, и тут из него фонтаном пошла вода. Кабина начала быстро осушаться, и Кай заметил движение в ней. «Они живы!» – прошептал он девушкам, и те побежали прочь. «Там кто-то есть!» – закричал молодой и явно еще ломающийся голос. И Кай не понял, то ли их заметили, то ли это о служителях, но побежал, уже не пригибаясь и как можно скорее. Девушки бежали рядом, легко и явно ни капли не сомневаясь, что сейчас за ними погонится. У обеих в руках уже были плазмометы, и Кай довольно улыбнулся. Выучка у девушек была правильная. Они не сдадутся без боя. А уж он точно сдаваться не собирался. Не сейчас, когда он в нескольких шагах от свободы. За их спинами раздался кул. И взрывная волна отшвырнула их за бархан и накрыла песком так, что Лилия и Кай чуть не задохнулись. Лилая повезло. И не повезло одновременно. Она упала на камень и потому, как только смогла сфокусировать взгляд на сестре и Кае, тут же побежала их откапывать. «Откуда здесь ловчие?» — возмущенно спросила Лиля, как только смогла дышать. «Не знаю. Скорее всего, ближайший отряд отправили на поиски нас», — предположила Лилая и добавила. «Помогай давай, пока наше злодейство не задохнулся». Кае с рычанием врывался из песка, И посмотрел на сестер, потом перевел взгляд на вершину бархана и, схватив плазмомет Лили, выстрелил в три фигуры ловчих. Те покатились вниз уже бездыханными телами, а троица поспешила покинуть развалины как можно скорее. Через пару часов солнце уже клонилось к закату, а они никак не решались остановиться, при этом прекрасно понимая, что отдаляются от абаракана. Их путь уводил к побережью, и скалы становились все меньше, уже попадались небольшие оазисы, все чаще и чаще можно было разглядеть далекие караваны. Но троица старалась держаться подальше от людей. Опыт с карапанами заставил их думать не только о себе. День сменился холодной ночью, ночь сменилась ветреным днем. но они упорно продолжали идти в надежде добраться до очередных развалин, располагавшихся за заливом Семи Королей. В поселок Рыбаков они вошли через четыре дня и, стараясь не привлекать внимания своим внешним видом, купили в первой же лавке широкие плащи местных жителей, которые они носили, отправляясь как в море, так и в пустыню. Просторные коричневые плащи с капюшонами – хорошо защищали как от жары, так и от морской воды. Но более всего они понравились строиться за то, что они замечательно скрывали фигуру владельца и было невозможно понять, кто под плащом – мужчина или женщина. А скрываться была причина. В поселке были ловчие, и привлекать их внимание никто не хотел, особенно Кай. Он прекрасно понимал, что без своей магии ему будет сложно защитить сестер, а в их боевых способностях он не был уверен. Поэтому он запер сестер в гостиничной комнате, а сам отправился на причал договариваться с местными рыбаками. Им нужно было пересечь обширный залив за ночь и успеть к утреннему открытию ворот в городе Варфук. Оттуда Кай надеялся на ездовых птицах сами добраться до следующих развалин. Но сначала нужно было покинуть поселок незамеченными ловчими.